Глава двадцать Отец Малькольм согласился встретиться в половине восьмого вечера. В двадцать минут восьмого Хантер припарковал свой бью и элесабр перед католической церковью Богоматери на бульваре Саут-Парамаунт. Уличные огни вместе с рождественскими украшениями создавали теплый карнавал красок. Церковь была большим белым зданием, обе стороны которого украшали маленькие зеленые лужайки. Над ее резной дверью розового дерева во весь рост высилась светло-серая статуя Богоматери. В дверях стоял жизнерадостный священник, которому было изрядно за 60, разговаривая с невысокой плотной женщиной. Он был лыс до самой макушки, и то, что осталось, представляло лишь два островка седых волос по одному над каждым ухом. Он попрощался с женщиной, и Хантер по четырем коротким ступеням поднялся к церкви. Отец Малькольм. — спросил он. — А вы, должно быть, детектив, с которым я говорил по телефону, — с теплой улыбкой сказал священник. — Я детектив Хантер. Удостоверение он держал в руке. — Спасибо, что согласились встретиться со мной. Прежде чем впустить его, священник быстро проверил удостоверение Хантера. Внутри церковь была большая, и алтарь сиял сотнями свечей. Главный зал мог вместить до пятисот верующих, И сейчас среди бесчисленных рядов скамеи красного дуба разместилась горсточка людей. Некоторые из них молились, некоторые читали Библию, а кое-кто вроде подремывал. Поговорим у меня в кабинете! — священник сделал приглашающий жест. — Он тут неподалеку. — Конечно! — кивнул Хантер. Кабинет отца Майкельма был небольшим, но уютным. Стены белые с серым. Классическая мебель, в которой явно чувствовалось европейское влияние. У задней стенки, развернутой к дверям, тяжелый деревянный стол. Перед ним размещались две копии викторианских кресел. На стенах висели изображения святых, а большой книжный шкаф слева от стола был отдан религиозной литературе. Отец Малькольм пригласил Хандера садиться, а потом и сам занял место за столом. Несколько секунд оба омолчали. «Не могу поверить тому, что случилось!» — голос у отца Малькольма был тихий и печальный. Отец Фабиан был хорошим человеком и хорошим священником. — Мне очень жаль, — ответил Хантер. — Насколько я знаю, он был вашим близким другом. Священник кивнул. Мне довелось преподавать в семинарии. Фабиан был одним из моих студентов. Я знал его больше двадцати лет. — Каким он был? — Добрым, преданным, сострадающим. Как я и говорил, он был хорошим священником когда вы в последний раз видели его. Примерно две недели назад мы устроили благотворительную распродажу выпечки для старших школьников, и он пришел помочь мне. Смущенная улыбка скользнула по губам священника. На самом деле он пришел поесть. Он очень любил банановые булочки. Не было ли в нем чего-то странного? Может он был обеспокоен или нервничал из-за чего-то? Отнюдь, он был, как всегда, спокоен. Очень разговорчив, все время шутил со школьниками, выглядел немного усталым, но это всегда было свойственно отцу Фабиану. То есть Хантер легко коснулся шрама на шее. Насколько я знаю, ему никогда не удавалось как следует высыпаться. На то была какая-то особая причина. Он слегка помотал головой. Мы имеем дело со многими невзгодами и тяготами, детектив, и порой в середине ночи они всплывают в памяти и заставляют бодрствовать. Фабиан как-то рассказывал мне, что видит плохие сны едва ли не постоянно. Хантер вспомнил, как он прочел несколько абзацев в дневниках отца Фабиана о плохих снах, но тот никогда не описывал их в подробностях. «Он когда-нибудь говорил с вами об этих снах? Никогда. Он был очень замкнутый человек». Хантер что-то черкнул в своем черном блокноте он вообще когда-то делился своими тревогами». «У нас, священников, вообще много тревог, детектив Хантер. Мы имеем дело с людьми, которые испытывают нужду, а сегодняшний мир полон бед. Но я предполагаю, вы имеете в виду те тревоги, которые стоили ему жизни?» Хантер не ответил, но его молчание было вполне понятным. «Нет», — уверенно ответил отец Малькольм. «Он был простым человеком. Жил ради церкви, и чтобы помогать другим. И какие бы беды его не беспокоили, заверяю вас, они не угрожали его жизни. Хантер подумал о тех словах, которые ему сейчас придется произнести. Он понимал, что вступает на опасную территорию.